Глава шестая. Если говорить откровенно, то прием у князя Долгорукова казался каким-то сказочным. И пусть я к подобным мероприятиям готовился с детства и даже разок бывал на таком в нынешнем возрасте. Не говорю уже о последних событиях, но слишком уж все выглядело, скажем так, официально, элегантно и, пожалуй, поэтично. Поначалу. Нас встречали у ворот-гвардейцы в парадных мундирах. Провожали приставленные помощники, принимали верхнюю одежду, служащие рода. Вокруг сновали многочисленные, роскошно одетые люди. И я не мог узнать большую из них часть. Но это ладно. По выправкам, улыбкам и спокойствию окружающих складывалось впечатление, что тут сплошь и рядом кронпринцы и герцоги, князья и графы собрались. Прекрасной половины это тоже касалось. В общем... Собралась тут лишь элита, которая наслаждается тихой классической музыкой, что льется по широкому вестибюлю усадьбы. Везде стояли столы с легкой закуской. Официанты подносили свежие блюда и уносили грязную посуду. Люди общались так, словно мы вернулись на пару веков назад, когда не было особых проблем у нашей империи. «Не досаждали нам твари, не безобразничали османы, не проскакивали со стороны монгольских степей контрабандисты, а в наших морях не промышляли браконьерством японские, корейские и китайские рыбаки». Впрочем, последнее — это так, мелочь в сравнении с реальными проблемами. Людей вокруг не интересовали политика, армия и достижения науки и техники никто не обсуждал появление нашего фонда и возможность присоединиться к нему стать участником великих дел освобождения и освоения сибири я словно в сон попал все что интересовало здешних гостей это мода музыка слухи кто новую жену взял какой из графинь сын красавчик соседского барона пошел служить и постель греть я ощущал себя не в своей тарелке А мое кольцо ликвидатора выглядело вычурным на этом празднике белоручек. Но даже так вниманием я не был обделен, и мне подходили, задавали вопросы. Правда, в основном это были очень глупые и малозначительные вопросы. Впрочем, так казалось, видимо, только мне опять тонкие намеки, лживые улыбки, просьбы передать привет моей матери или деду, а еще вопросы о связи моей и Стефании. Каждая вторая девица хотела сунуть нос в постельное игрища регента и понять, какими правами и возможностями я обладаю, пока меня отпустила на волю Романова. Вообще не удивлюсь, если эти сумасшедшие бабы вообразили себе всякое и распространили в своем окружении слухи, будто я ее любовник, и все, что происходит со мной и моим родом, — результат моих постельных талантов. Мол, ублажил Стефанию, вот она и простила род. «Хорошенько развлек ее, и на тебе, Берестев, дом в центре Москвы». «Боже правый, как же оторвана местная аристократия в большинстве своем от реальности! Что я вообще здесь забыл? В который раз я уже себе задаю этот вопрос?» Насколько я понял, здесь можно легко найти себе пару на один вечер. Весь интерес местного курятника сводился в основном к тому, что я из себя представляю в постели. Пытался было пообщаться с молодыми парнями, так через одного нищеброды. Судя по всему, с костюмами на прокат. И цели у них не сильно отличаются от цели охотниц, снующих в своих бальных платьях туда-сюда и выискивающих варианты получше. Мне даже один прямо заявил, что завидует. Мол, я и молодой, и красивый, и внимание привлекающий. Даже выдал, что любая здесь мне с радостью даст и еще и денег заплатит, от чего меня аж передернуло. Фу! Эти недомужики-проститутки, без чувства собственного достоинства, даже хуже химер, бесполезные болваны. И старшее поколение не лучше. То и дело бросает взгляды на молодых девиц, выискивая, кто из них ответит взаимностью, и, чуть опустив глаза, задержится на потасканных брюках. Ощущение, будто весь нечистотами измазался. А ведь всего полчаса прошло. Благо, меня скоро нашла и утащила пара ребят. Оказалось, что я по незнанию тусовался в особой зоне для вот таких вот паршивых аристократов. Эта ванильная толпа там и собиралась, чтобы установить контакты с такими же. И в основном они все друг друга знали, так как многие из них с радостью скакали на любой прием, чтобы посветить рожи и другими частями тела. Одни ищут, кого бы на вечер снять, другие — кому бы подороже дать. — И что вы забыли в том порочном месте, граф? Тащил меня за руку парень лет двадцати пяти, у которого на левой руке окрасовалось гордое алое кольцо ликвидатора. «Изучал грани такого понятия, как омерзение. Это, можно сказать, мой первый прием такого рода. Из моих знакомых здесь особо никого, и никто не предупредил, что первый этаж будет занят... всякими. Ладно, не буду оскорблять их. У каждого своя жизнь и голова на плечах». «Это верно. Не все там морально опустившиеся». «Некоторые просто снимают таким вот образом стресс». «В имениях не с кем стресс скинуть», — скептически заметил я. «Ну, одно дело служанку или слугу в постель утащить, другое дело барона или графиню. Там бонусы приятные могут быть. А может и гонорея случится, как с бароном Рабанским. Меньше надо в незащищенные половые связи со всякими бледями вступать». Вышел нам на встречу мужчина лет сорока с короткой стрижкой на манер военных. «Добро пожаловать в клуб-рубеж, граф. Позвольте представиться, майор Щелегов. Вообще, я барон, но мое баронство десять лет назад монстра захватили, и я жажду его вернуть. Какой минимальный взнос ваш фонд?» Я пожал руку барона и с улыбкой отметил совершенно иную обстановку на втором этаже усадьбы. Просто небо и земля. Другие люди. Другие настроения. Другие одежды. Каждый носил за поясом клинок. У каждого в руке все чаще были не бокалы, а стаканы или рюмки. Кругом громкие споры на тему куда как более серьезные, нежели обсуждение последних новостей моды. Меня начали знакомить со всеми вокруг. Всякие клубы и группы, в зависимости от интересов гостей князя. Рубеж — так называли себя военные и аристократы, связанные с защитой границ и Сибирского кольца. Были еще североходцы, что пытались проложить северный морской путь через Ледовитый океан, и многие другие, в основе которых стояли конкретные цели и задачи. Даже клуб любителей шпаги и пистоля был. Эти дуэлианты регулярно сражались друг с другом, используя магическую защиту и современные датчики для оценки нанесенных врагу повреждений. Оттачивали таким образом дуэльное искусство из прошлых веков. Хитро особенно если вспомнить, что на дуэли оппонент может потребовать сражения в соответствии с традициями. Но самое главное — все знали, кто я такой. И не из-за того, что я якобы мастер в ублажении регента. Все жаждали пообщаться на тему недавних событий, случившихся в столице и за ее пределами. От количества протягиваемых рюмок и стаканов я чутка шалел, но выпил все, что мне предлагали. И даже некоторое время люди удивлялись моей крепости, пока один ушлый приятель не напомнил всем, что я, в общем-то, маг яда, и алкоголь на таких, как я, может и вовсе не действовать. Я лишь улыбнулся, подтверждая его слова. С тех пор рюмки мне практически не протягивали, чтобы не переводить продукт. Часы пролетали один за одним. Я находил все больше и больше сторонников, убеждая людей в том, что освобождение Сибири — это не просто фикция, а самый настоящий проект, в который уже вложены миллионы. И скоро число нулей продолжит увеличиваться, как только все юридические вопросы будут улажены. В общем, я проводил время с пользой. Не болтался среди оторванных от реальности аристократов, а наводил мосты с местной и приезжей на прием знатью, реально смотрящие на мир вокруг. И приятным бонусом к этому всему стало неформальное знакомство с очаровательным куратором нашей студенческой группы Касаткиной. Фома просто утонул в ее... руках. Да, природа эту миниатюрную девушку с остальной волей и магией не одарила огромными чарующими женскими прелестями, но поэты даже чаще воспевают красоту малых и аккуратных форм, нежели то счастье, которым обладают девушки вроде Жанны. В общем, вечер наполнился радостными мгновениями не только для меня, но и для щекастого капитана. С князем Долгоруким тоже удалось встретиться и даже прогуляться вокруг и внутри усадьбы, пока беседовали на столь важную для меня и нашей страны тему. Князь был мне нужен, ведь он имел множество связей, как среди пришлых аристократов, так и среди боярских родов империи. Если мне удастся договориться хотя бы о его формальном участии, это станет знаком для многих сомневающихся. Начинать всегда тяжело. И если есть желание добиться успеха в этом деле и массовости участников, то надо сделать это модным. Сейчас все держится на заверениях и обещаниях, но сколько таких заверений уже было в нашей империи? Нужна убедительная демонстрация. «Я бы хотел пригласить вас на мою сибирскую охоту за химерами. Только вот переживаю, ввиду вашего возраста, что это может создать вам дискомфорт и неудобство. Возможно, вы бы отправили со мной и моими людьми человека, мнению которого целиком и полностью доверяете. Он бы вам по возвращении рассказал, что мы не только говорить можем, но и делать». «На самом деле, граф, мне самому безумно интересно, что из этого всего получится». Я внимательно изучил предложение графа Светлова и пришел к выводу, что в моем возрасте пора использовать накопленные за жизнь богатства для чего-либо значимого. Но еще я люблю историю и знаю, как быстро могут исчезать богатства, либо неправильно инвестированные, либо завоеванные монстрами, соседями, либо растраченные в полу безумства их владетеля». Я вас прекрасно понимаю и трезво оцениваю ту работу, что нам всем предстоит. И я тоже люблю историю. Помню много примеров неудачных решений и угробленных десятилетий подготовки. Бразилия и ее дикие джунгли, например. Если бы не племена Амазонии, Южная Америка до сих пор жила бы в прошлом веке. Или вот Гренландия, а Сахара и Гоби. Сколько миллионов людей погибло, защищая мир от тварей в этих пустынях? «Сибирь — такой же опасный регион, и намного больше по размеру, нежели все остальные. Это не будет быстрой битвой с сокрушительной победой. Это долгая и затяжная война, что длится не один год. И даже после того, как мы захватим и очистим всю Сибирь, война не окончится». «Верно. Мало зачистить леса и поля, холмы и горы. Изломы закрываются, но на их месте или рядом с ними спустя время появляются новые». Ржавый лес Сибири — яркий тому пример. На моей памяти излом, что порождал тварей, уже трижды закрывали. А что толку, если через пару лет на его месте появляется новый? Важно именно, что освоить эти земли, захватить их и защищать. Не давать изломам долго существовать, чтобы они не порождали тысячи монстров. Для этого нужны люди и средства. «Много людей и много средств. Я бы мог вам дать просто так, безвозмездно, 10 миллионов рублей. Или даже 20. Просто ради вашей идеи и веры в свои силы. Просто чтобы вы сделали хоть что-то ради этого мира и нашей страны. Но ведь это будет сравнимо с каплей воды в пустыне. Этого не хватит даже на парочку полноценных военных рейдов. Не говоря уже об основании городов, Блокпостов, производств, шахт и дорог. А еще скоро зима. Да что там? В Сибири уже снег выпал. И пусть южные районы еще долго не будут под властью Деда Мороза, а все равно ночами уже холодит. Обычно к зиме все операции в Сибири приостанавливаются из-за суровых условий. Вы же предлагаете тестовую экспедицию. У меня зазвонил телефон. Я вслепую отключил звук, а спустя мгновение решил проверить, кто это звонит. «Кен». «Все верно. Вы абсолютно правы. И я хочу доказать вам и другим таким же мудрым людям, как вы, что мы не просто любители чесать языком и собирать миллиарды пожертвований. Я хочу показать и доказать, что даже холод и снега зимы не станут препятствием на нашем пути. Ведь для войны с мутантами мы не будем использовать армию» все наши войска будут заниматься освоением и зачисткой уже отвоеванных земель это основа нашего плана иначе нам не хватит и миллиона солдат тысяч единиц техники и всей моей жизни для захвата сибири интересно связано ли это с теми принципиально новыми методами ведения войны что вы озвучили во время трансляции единственное что вы сказали так это что мутанты должны уничтожать мутантов И снова звонок. Глянул мельком. В этот раз Юля. «Да, ваше высочество. Мутанты, магия, человеческий разум — вот и все, что нам нужно для победы». «А раньше ничего этого не было», — ухмыльнулся князь в ответ на мои слова. «Некоторым возможностям нужно время, чтобы созреть и явить себя миру». «Я уверен, что новая возможность уже появилась, а суммарный опыт человечества достаточно накопился для того, чтобы бросить вызов судьбе и нанести решительный удар по монстрам». «Срочно! У нас ЧП!» — прилетело сообщение от Рыжей. «Хорошо сказано. Опыт человечества. Он показывает, что война никогда не закончится». Но мы уже сделаем доброе дело для нашей империи и наших людей, даже если захватим хотя бы пару процентов в Сибири. Решено. Я отправлю с вами своего сына. Благодарю, князь. Гарантирую вам его безопасность. Познакомите нас? Вы уже с ним знакомы. Князь поднял руку в сторону парня, что притащил меня с бала сатаны на нормальную человеческую встречу. Парень помахал в ответ, и я тоже приветливо поднял руку. В целом удалось познакомиться с более чем сотней человек, и этот день оставил бы исключительно положительные впечатления, но вновь зазвонивший телефон дал понять, что сказки не суждено длиться вечно. «В таком случае я дам вам знать, когда состоится наша первая тестовая экспедиция. По моим ощущениям, мы утвердим дату дней через десять». «Замечательно». «Как раз успеем отпраздновать день рождения еще и младшей внучки», — дружелюбно улыбнулся князь. «Вам все еще звонят. Поднимите трубку». «Большое спасибо и простите за бестактность», — сказал я и ответил на звонок. «Да, что такое?» «Кто?» «Где?» «Когда?» Юля тараторила безумолку, выдавая информацию, а улыбка медленно сползала с моего лица. В сердце будто вогнали полный шприц адреналина. Все звуки вокруг начали гаснуть. Сознание пыталось удержать тот эфирный шторм, что поднимался из самых глубин моей души. «Что-то случилось, граф?» «Да, что-то случилось. Не всех паразитов я додавил, видимо. Некоторые из них решили, как крысы, мне отомстить. Прошу прощения, вынужден покинуть вас». «Надеюсь, ничего серьезного, граф. Спасибо, что были моим гостем сегодня». Протянул он руку, и я пожал ее. «Вы весь горите» верно и лучше бы мне поскорее вернуться домой юля прислала запись с удаленного сервера в мой дом в московскую усадьбу проник урод он убил невольных свидетелей демонстративно прошел мимо камер скрывая лицо и облив многострадальную усадьбу бензином вытащил лишенное сознание машу за волосы на улицу а затем поджег дом мой дом нахальный урод думаешь я не найду тебя Кто бы ты ни был, на кого бы ты ни работал, у тебя нет ни шанса. Я приехал сюда на машине, присланный князем, и хозяин дома поспешил отправить своего водителя следом за мной, чтобы тот завез меня куда нужно. Но нет, в этот раз у меня нет столько времени. Спасибо, я своим ходом. Но мы за городом, отсюда до Москвы далеко, — Настоял водитель, открывая пассажирскую дверь. Ничего, я знаю короткий путь. Фома! Позвал я своего щекастого таксиста. Вынырнул из тени мой пушистый разведчик, что развлекался как мог, пока я решал взрослые вопросы. «В таком случае, счастливого пути!» Уважительно поклонился водитель и закрыл пассажирскую дверь. Мгновение не прошло, как машина взорвалась. Меня отбросило на десяток метров взрывной волной с осколками, раскрасневшимся от жара металлом и яростным огнем. С трудом выдохнул я и набрал в грудь воздуха. «Фома! Ты жив? Фома!» Начал я искать хомяка, переживая за него. Внутри меня полыхал эфир. Он спас меня, вырвавшись самовольно наружу, когда почуял, что мне грозит опасность. Словно сознанием обладает. Но Фома не я. Слабо и жалобно запищал вдалеке мой пушистый капитан. Голова кружилась. Все плыло перед глазами. Я с трудом понимал, куда идти. Хотелось проверить и водителя, но разумом я понимал, что это бессмысленно. «Держись, капитан!» Я брел вперед, пытаясь восстановиться и найти хомяка. «Фома, ты где?» Но писк пропал вместе с порцией целебной энергии воителя. Это был писк не Фомы, а от удара головой. На его место пришел звон. «Где же ты, Фома?»